Голова вторая. А драконы существуют? шепотом спросила девочка. Конечно. Они определенно водится в книгах на верхней полке. Надеи Сминска. Чудеса на кончике хвоста. На работу я шла медленно. Знала, что опаздываю, но не могла заставить себя идти быстрее. Я размышляла в сотый раз прокручивая сон, и утреннее чудо и понимала судьба я ждала такого случая наверное, всю жизнь но бабушка ведьма отказывалась творить чудеса дед только посмеивался и щурился загадочно а все интервьюируемые да верно незнакомка заметила они шелуха и чего интересного даже с глаза, которым грозили недовольные статьёй даже сбывшегося предсказания самого простейшего но я верила, что дождусь и вот когда заработалось так, что устала верить и ждать все по известному афоризму сбывается надо только расхотеть город уже проснулся или вообще не засыпал с пятницы шумели машины хлопали двери магазинов с телефонами в руках спешили по делам прохожие Пыльным ветром расползался по улицам летний зной, а мне впервые не хотелось на работу. Переступлю редакционный порог, и ощущение волшебства сразу прикажет долго жить погребенные под горой наада, от Виталины Марковны. И выйду я из редакции без крыльев, посчитав вернувшееся письмо обыденностью, мало того, что с прошлых планерок тьма заданий Они отгородится ли мне от новых, кстати? Что у меня на повестке дня из последних актуальных дел? Но пока я шла, крылья несли, и руки чесались заняться этим делом помочь попавшей в беду незнакомке. Ведь найти настоящую ведьму и рассказать о пресневшейся я смогу? Да, переберу внимательно старое интервью, отделил зёрна от плевел, на всякий случай и напишу после сумасшедшую статью, как нашла, как помогла, и пусть шефа ее потом зарубит как выдумку. у нас у людей все так. В чупакабр и в верим, а в магию нет. Ни первого, ни второго, ни третьего в глаза не видели, ну поди ты. Как телепиар расставил приоритеты? А может, и не зря именно так расставил, скрывая истинные чудеса. На работе я впервые проигнорировала строгий прицеивший взор шефы из-под модных красных очков. Даже два взгляда. Один из-за опозданий на полминуты, второй из-за сарафана. Заглянув в конференц-зал, где у интерактивной доски, вооруженной распечатками и длинной рыжей линейкой, царила Виталийна Марковна, и обнаружив лишь одно свободное место в углу, я быстрей прошмыгнул мимо коллеги и уселась на стул шефа наградив меня третьим красноречивым взглядом, начала вещать. Новые темы на следующий номер, подбор хвостов по старым заданиям, статистика продаж ключевой розницы, ежемесячные подписки и опта, погони рекламщикам, пистол журналистам. И все это было так обыденно и угнетающе скучно, слишком предательски по отношению к ночной гости. Что из того, о чем вдохновенно вещает Виталина Марковна, я еще не слышала. За семь-то лет под ее началом. Я достала блокнот с ручкой и погрузилась в ночное волшебство. Детально описала сон, перечитала и задала себе несколько насущных вопросов. Как пять лет в некое западнее женщина обходилась без еды и воды? Как не тронулась умом в ожидании подмоги? А если я имею дело с сумасшедшей, то стоит ли иметь с ней дело? И если искать, то с чего начинать? При следующей встрече во с ней поставить ее перед фактом истребовать потребовать Рада. У меня оборотень, Рассеянно отозвалась я, отмечая в блокноте цель номер один. Сходить к женщине, у которой я полгода назад снимала комнату, и нашла ту самую папку с бабочками. Не поняла, В эти два слова шефа всегда ухитрялась вкладывать бездну эмоциональных оттенков от недоумения и ожидания до провокации и угрозы. Я само собой не рискнула выступать с новой темой, понимая, что на сегодня чудачеств хватит. И, искоса глянув на Виталину Марковну, торопливо объяснила: Еще две недели назад вы просили съездить в садовое общество Тихий берег и навести справки об одном ряженом приду об оборотне. Попроголосовать быстро. Не люди оттуда с четверга звонят и спрашивают, когда мы про них напишем. И когда мы про них напишем? Я решилась взглянуть на шефу. В конференц-зале повисло гробовое молчание. Коллеги замерли, прекратив шелестеть блокнотами, и уставились на меня все как один. Я силой и воли заставила себя не илозить на стуле. Пиши для сплетен на неделю хватит. Я уже слышу, как они шушукаются в курилке и столовке, обсуждая мою внезапную смелость. Виталина Марковна склонила голову на бок, нахмурилась, шевельнула губами что-то подсчитывая и позвала. Валь, М-м-м, Тучная начальница рекламного отдела как обычно спала, с полуприкрытыми глазами, откинувшись на спинку стула и прислонившись затылком к стене. В другой позе мы её вообще никогда не видели даже ходила она за прокинутой головой и шумным сонным сопением а зарабатывала больше, чем вся ред коллегия во главе с шефой как загадка века позвони в это общество и раскрути их на рекламу сколько от них до города 100 километров? и берег реки? золотая жила скажи без рекламы мы ни про каких оборотней писать не будем рада собирайся сегодня выезжаешь Командировка на неделю. И про обороты разузнай, и местных легенд набери. Чем больше полос накатаешь, тем больше мы с них требуем рекламы. Пойдут на разворот полоса рекламы плюс полоса событий. И вкратце переспросила. Валенсина. Угу, привычно протянула Валя и зевнула, прикрыв рот рукой. Я выдохнула. Коллеги разочарованно зашуршали бумажками. Да, обычно самые стрёмные взваливали на меня а тут облом. Виталина Марковна снова взялась за линейку и тыча её и в схемы, вернулась к объяснению плана следующего выпуска. А я живо подсчитала приход-расход. За квартиру заплачено за три месяца вперед. на счету что-то есть, но командировочные все покроют и добавят. Разберусь с делами садового общества за пару дней, а потом подумаю над загадкой незнакомки. Отгул возьму, если понадобится. Или отпуск заслужила. Крылышки снова затрепетали. Как же давно я мечтала о журналистском расследовании реального мистического случая. Снова прокрутила мысленно сон. и ощутила странное смещение реальности. То, что сейчас было настоящим, показалось сном. Я смотрела на шефу и коллег точно из-за стекла. Мы находились рядом, И в то же время далеко, в разных мирах. Зато разговор с незнакомкой стал близким, словно минуту назад случился, и она до сих пор рядом, прячется в моей тени. Я улыбнулась. С детства обожаю такие моменты и не собираюсь их упускать. Планерка впервые пролетела незаметно. Я подождала, пока коллеги разойдутся, и ушла в свой кабинет. Народ гуldел, собирался на дачи и пляжи, а я осталась. Валентина Марковна еще должна документы подписать, да наказ выдать. Рекламу же, разумеется, тоже мне сочинять. И наверняка про местные экологически чистые продукты. Мечта всей жизни. Всех за стол, я перелистнула блокнот с заметками. Да, сначала стоит поискать прежнюю владелицу папки. Может, она вспомнит, от кого ее получила. И я узнаю, как выглядела незнакомка, если повезет. Какая-то единственный след. А зовут ночную гостью, кстати, о папке. Рада Валентина Марковна, несмотря на километровые шпильки, подкрылась неслышно, и я едва не подпрыгнула. А шефа присела на край стола, нависнув надо мной и подавляя морально, смотрелась в моё лицо и поинтересовалась: "У тебя все в порядке? А что?" Я растерялась. Уж чего, чего? О сочувствие и понимание от редакторша ждать, как когда в нашу сибирскую зиму. Но раз в сто лет он говорят, льется. — Ты здорова? терпеливо вопрошала Виталина Марковна. Дома все в порядке? А семья как, родители? Денег хватает? Я только изумленно хлопала ресницами. Странно ты сегодня, заклюла она задумчиво и прищурилась. А не влюбилась ли? Я густо покраснела. О, лицо шефы прояснилось. Вот это правильно. Молодой любить надо, а не пахать круглосуточно. Мужчина пусть Паша, а женщина любить должна, и вдохновлять его на подвиги. Добавила сознанием знанием дела и легко спорхнула со стола. Зайди минут через десять и забери документы. Поедешь на неделю, но если раньше закончишь, то в офис не торопись, поработай дома. И подмигнула. Лето же И оптимистично уцокала в свой кабинет. Я проводила ее потрясенным взглядом. Точно, новый любовник, и явно крутой. Потеряв горящие щеки, я хмуро посмотрела в окно. Всегда стеснялась своей неправильности. Верно, Виталина Марковна говорит: "О любви мечтать надо, а не о расследованиях". Но я ничего не могла с собой поделать. Мистика. Скрытые стороны жизни и тайные грани мира интересовали меня больше всяческих бабочек в животе. Хм. И тут бабочки. Похоже, без них в этой истории никуда. Понять бы еще, зачем они понадобились женщине из сна. Разве что ингредиентами для зелий коли она ведьма. Выждов положенные десять минут плюс двадцать, пока шеф оговаривал по телефону, Я заглянула к ней, забрала договор на рекламу. Валя, сама, разумеется, никуда не потащится. Получила ТЗ и покинула офис почти довольная. У меня есть еще полдня на свои дела, да. Последняя электричка до садового общества уходит в девять вечера, и на ней-то я и поеду, чтобы не потеть в вагоне бани из запоздавших шашлычников. По дороге из редакции я вспомнила все, Что обитатели садового общества рассказывали об оборотне. Завелся недавно, с пару месяцев назад. Ночью напролет бродит по огородам и топчет грядки, любит засесть в кустах под карауль одинокого хозяина участка, спешащего по нужде, и напугать страшным воем. И имущество портит: царапает двери и стены, заборы и лавочки. Человек двадцать мамой клянутся, что лично видели, то из кустов кто-то огненными очами сверкал. То на качели нечто тёмное красноглазое качалось, то из бани в потьмах выскакивало с рычанием. Никакое это естественно не обортинь. Приехал к бабушке на дачу внук и заскучал. Добыл в городе костюм аниматора, медведя или волка, и пару лазерных указок. Соорудил перчатку Афродики Крюгер или Рассамаха, скачал на телефон звериный рык и айда развлекаться. Не удивлюсь, если этому приколисту лет 14-16. И особенно он любит садовую клубнику, у которой сейчас самый сезон. Палодинной жара плавила мозг, и по пути я решила заглянуть в кафе-бар «Черный призрак, любимое место всей редакции. Утром и днем там кормили и наливали кофе, вечером и ночью напитки покрепше, а работникам экзотеры с 50% скидкой по долгосрочному рекламному контракту. И сейчас в призраке работали кондиционеры, и наверняка никого не было. Тишина, спокойствие и прохлада со вкусом кофе то, что надо для размышлений и пары телефонных звонков. Открыв дверь под приветственный звон колокольчика, я с удовольствием констатировал отсутствие посетителей. А у стойки, как обычно, дежурил Вовчик. Мы за глаза звали его бессмертным душкой барменом бессмертным, потому что он, похоже, не ел, не спал, понуждение отвлекался и жил на работе. Как не зайдешь в кафе-бар днем, рано утром, ночью, он на месте, бодрый, готовый к подвигам, и всегда улыбчивый, добродушный, отутюженный до мельчайших швов черного галстука и белого носового платка в кармане черной чёрной жилетки. Привет, Вов, я махнула рукой. Доброго дня, рад, Степеннат отозвался он. Американо, омлет И мороженое. я кивнула. Присаживайся. Идушка-бармен, отставив чистейший стакан и открыв неприметную дверь, исчез на кухне. Помещение напоминало черный дом из старой древней страшилки про «Отдай мое сердце. Черная плитка на полу, черные панели на стенах, черный потолок с приглушённой серой подсветкой. Большие окна, вдоль которых тянулся ряд чёрных столов черными, соответственно, диванами и стульями тоже затонированы. И когда мимо них кто-нибудь проходил, в темных стеклах мелькали смутные призрачные силуэты. Атмосферное место. Мне всегда здесь прекрасно работалось, даже при большом скоплении народа. Искусственные призраки сразу настраивали на боевой лад. Широкий коридор кафе-бара напоминал букву П. И я привычно отправилась вдоль стойки за угол на свое второе рабочее место туда, где находился выход с кухни, где ли кондиционеры и висела табличка о запрете курения. Лишь там по вечерам и можно было дышать, да. И едой вкусно пахло, и в туалете в очереди никто не стоял. Он и находились во втором коридоре. Устроившись на диване, я выгребла из сумки нужные блокноты, нашла телефон председателя общества Тихий берег и позвонила. Думала, придется долго ждать, выходной по на грядках. Но он ответил сразу же, как ждал. Я поздоровалась, передала пожелания шефы и уточнила день приезда. Да когда удобно, рада. Голос у председателя был густой, сочный и взволнованный. Когда электричка? В девять из города я вас встречу. Да, на машине. И у себя поселю. У меня есть гостевой домик. Это шло лучше, чем в гостинице. Да и нет ее у нас пока. А если ночью пойдете, куда? Сегодня ж полнолуние, понимаете? Добавил почему-то шепотом. Да-да всегда появляется по природе за три дня до полнолуния плюс три дня после. А как давно? уточнила я, рисую в блокноте цветочек. Так третий месяц же пошел, май и июнь. По долгу службы я знала все полнолуния года, и хмыкнула про себя. Майское случилось на праздники, а потом начались школьные каникулы. Все так просто, хоть не езди. Но реклама, чтобы ее. — А про рекламу вы не волнуйтесь. Тон то председателя утратил шепотливую взволнованность и стал деловым. Мы что, туризм хотим развивать? Он модный нынче. Этот, знаете, экологический, который. Гостиницу построим, а остальное есть: и коровы, и теплицы, и озеро с рыбалкой, и легенд много страшных. И Он опять перешел на шепот. Проклятый дом есть с нечистью, Мертвый омут на озере, заброшенный колодец, где призрак воет. Вы только про нас напишите так, чтобы люди приехали к колодцу или к дому, а мы потом быстро их в парнике определим, заверил бодро. Я про себя посмеиваясь, пообещала крутую статью, записала марку и номер машины председателя, и мы распрощались до вечера. Кофе? Тушка бармен возник как из-под земли и замер с разносом в двух шагах от столика. Спасибо, Вов». Я улыбнулась, отложив телефон. Глядя на него, невозможно не улыбаться. Яркий уроженец Средней Азии, невысокий, черноглазый, смуглый, он упорно красился в рыжий цвет, но цвет волос всегда получался красным. Плюс жесткий волос отказывался укладываться в гладкую прическу, и навощённый гельм стоял дыбом и торчал в разные стороны. Зато его даже в черно-черном баре всегда было видно и сразу. Он постоянно подходил к моему столику одной и той же походкой, высоко подняв разнос бочком, мелкими шажками, осторожно, точно пробираясь в толпе народа. Та же профдеформация, рассудила я, понаблюдав за ним, и перестала обращать внимание. Приятного аппетита. Вовчик расставил на столе тарелку, чашку, корзинку с приборами и отступил. Вув. А ты веришь в оборзни? Я достала из корзинки вилку. Дамы омлет пах божественно. В тех, которые в погонах, он сунул разнос под мышку и хмыкнул. Еще как. А в тех, которые зверьем оборачиваются и на луну воют. Я посмотрела на него с любопытством. А ты веришь в привидения? Душка бармен легко и изящно, как танцор, крутанулся вокруг своей оси, и в темном окне замерцали смутные тени. А они есть? Многое в нашем мире существует независимо от того, верим мы или нет. Оно просто есть, и ему этого хватает. И подмигнул мне. Мороженое минут через десять? Я кивнула, и вовчик бесшумно испарился, ускользнув на кухню. И на пять минут я отключилась от реальности, с удовольствием занявшись обедом, который исчез так же быстро, как и появился. А<td>до</td>в пустую тарелку я взялась за кофе и записную книжку маленькую, потрёпанную испещренную адресами и телефонами. Так, Вера Алексеевна. Когда я полгода назад улептвал от занудства бывшего, то вцепилась в первое же попавшееся жилье. комнату, сдаваемую бабушкой на окраине города. И бабушка, кстати, приличная попалась. Кандидат физмат наук, интеллигентная, умная. Одно но восемь кошек это перебор. Когда при моем появлении коллеги начали морщить носы, Я подыскала новую хату, как раз с Игой, и душевно попрощалась с Верой Алексеевной. оправдав переезд утомительной дорогой от жилья до работы. Наверняка она меня помнит. Вера Алексеевна, здравствуйте. Да, это Рада не отвлекаю. Нет, я не по поводу комнаты. Я по поводу папки, которые вы мне дали под бумаги, помните? Конечно, помню, Радушка. Голос у Веры Алексеевны был тихий и тонкий. она же мне после ведьмы досталась. Я тогда еще в своем институте работала, и у нас не хватало бумаги, канцелярии, интересно, по работе. А у тебя не ух на потустороннее, восхитилась она. Я давно рассказать хотела, да забывала. Я открыла блокнот и вооружилась черной ручкой. Лет пять назад это случилось. Начала Вера Алексеевна: "Я после работы пошла в парк прогуляться. Иду по аллее, и смотрю, девица под березами мечется, дурная. Вот тебе крест-радужка. Видимо, она была высокая, знаешь, и худая худая как палка. На лицо вроде молодая, а волосы седые, глаза черные, безумные. И одета вот как я в молодости. Нынче ж девицы как ходит? Не то платье, не то пояс, а ноги на ружье и грудь. А эта в длинном темном платье вся закупоренная. Шляпа? Нет, милая, шляпа не помню. Бумагу зато помню. Она что-то листала, а потом как швырнет А у нас-то не хватало всего. Меня ж так и досада взяла. Придерживая левой рукой телефон, правой я рисовала. Образ женщины с безумными глазами, подбрасывающий к небо листы бумаги, проявился очень четко. А меня мама всегда хотела посвятить искусству, музыке или рисованию. И чем я только не занималась, и каких только навыков не имела. Не знаешь, сразу ветер откуда-то взялся, продолжала моя собеседница. Больше недели стоячая жара, а тут как налетел вихрь и унес бумагу всю, до последнего листочка. А ведьма что-то пробормотала и ушла. А попка осталась. А добру то чего ж пропадать? Я сначала подумала, что она наукой занимается, девушка эта. Эти, этимологи, да? Лепидоптерология, поправила я. Наука о бабочках. Мой дядя по ним прется. Господи, слов-то напридумывали страшных, улыбнулась Вера Алексеевна. То ли дело, логарифмы, интегралы подхватила я. Она засмеялась негромко, мелодично. А как вы поняли, что с ведьмой встретились? Я дорисовала рядом с женщиной скамейку и березы. Ответом неловкое молчание. И я наугад спросила: Приснилось С неделю приходила, призналась Вера Алексеевна смущённо. Я же говорю, я как узнала, где ты работаешь, очень рассказать хотела. Да, Радушка, каждую ночь снилась и все спрашивала, про проведи угли какие-то круги. Я хотела папку выбросить. А она вернулась, три раза возвращалась. Так и не избавилась. Я же, и Радушка думала, что все, на пенсию пора. Страшно было. Я ж даже к колдуну пошла. К какому Я перелистнула страницу с рисунком. К отцу Вальпургию пробормотала моя собеседница так тихо, что я разобрала псевдоним колдуна лишь потому что он давно на слуху. Я фыркнула, закрыв ладонью трубку, дабы не смущать добрую женщину. Отец Вальпургий в девичестве Осип Виссарионович Манштейн, известный на весь город православный колдун. Носит десять кило крестов, машет кодилом и тем самым всех спасает. Псевдоним выбрал, потому что именно в мифологическую ночь ведьм с 30 апреля на 1 мая его на какой-то горе посетило озарение. Вот, собственно, и все, что прессе о нем известно. Шеф одинночно и ночно мечтал сделать с ним большое интервью, но Колдун не давался. Объявление у нас печатал и то хлеб. «Помог?» – Кошелёв поинтересовалась я, надеюсь, что моя собеседница не расслышит иронии. Лично я этому православному в кавычках не верила ни на грош. Успокоил, застенчиво отозвалась Вера Алексеевна и явственно выдохнула, словно и я ее сейчас успокоила, вытащив наружу эту историю. Ведьма с перестала, а папка я ее спрятала подальше, и забыла. Ведь не сразу же поняла радужка, что ты именно ее взяла. Сказала же тогда: "Вон там лежит, бери". А ты Нюх у тебя на потустороннее, повторилось пониманием. Что, тоже приснилось? Да. Я не стала вдаваться в подробности. Хочу немного порыться в этом направлении. Интересно. Хочешь к отцу Вальпургию попасть? Дать телефон? У него номер есть особый для проверенных клиентов. А может вы меня на прием запишете? Я оживилась. Мы ему уже год звоним, бесполезно, чует прессу. Конечно, запишу. Она зашуршала бумагами. Не будем его родственницами обманывать, да? Скажу, обращается моя знакомая с той же самой проблемой. На какое время? На любое, решила я. До вторника-среды я, наверное, буду в командировке, а потом на любое время. Спасибо, Вера Алексеевна. Да не за что, радушка, она улыбнулась. Сообщение отправлю, как запишу. А на чьё куши не зову. Поди все мечешься да без выходных. Журналисту, как и волка, ноги кормит. Я тоже улыбнулась. «Еще раз спасибо. Да, до свидания. Я допила остывший кофе и посмотрела на получившийся набросок. Вот и познакомились, Гульнара. Сейчас, глядя на штриховой рисунок, я вдруг поняла, как зовут ведьму, словно кто-то на ухо шепнул ее имя и накрыла чувством дежавю. И показалось, что мы с ней давны давно знакомы точно с одноклассницей встретилась, которую лет десять не видела, но по прошлой старой дружбе давно хотела навестить. Неужто меня еще полгода назад через эту несчастную папку заколдовали и подготовили. Повторить кофе? Вовчик опять протиснулся к столу, поставив передо мной вазочку с мороженым и собрав грязную посуду. Глянул на рисунок и оценил. Круто. «Ты еще и художница?» да нет это так быловство я небрежно качнул головой вов а в магию ты веришь душка Душка-бармен отступил от стола прикрыл глаза и мягко сказал мир полон тайны загадок но нам смертным не дано постичь и тысячной доли его чудес очень конечно хочется изучить все грани мира но многие из них острее бритвы и лучше к ним не подходить Не успеешь даже понять что нашла не успеешь насладиться разгадкой как раз и все, привет понимаешь да я верю в магию и в тайную силу верю и этой веры мне хватает за глаза и доказательств я никогда искать не буду и тебе не советую подмигнул и опять исчез за дверью Я задумчиво взялась за мороженое. Бармены, они все такие, все видят, подмечают и понимают почищенных экстрасенсов. Мороженое кончилось еще быстрее омлета, ибо взглянув на часы, я обнаружила, что пора закругляться. Домой за сумкой и на электричку. Вов! крикнула я, доставая кошелек. — Кофе не надо, я побежала. "Удачи, работяшка!" раздалось из кухни. Пока Убрав блокноты в сумку, я оставила деньги на столе и поспешила на выход. Краем глаза отмечая нового посетителя, за стойкой сидел здоровенный светловолосый тип и нервно барабанил пальцами по столешнице. На меня он не обернулся, лишь сильнее сутулился над стойкой. Я с восхищением отметила, как натянулась на широкой спине спортивная синяя майка. Подумала, что по-своему права была шефа вздохнула и помчалась по делам. Отецвал пурги же на горизонте. Мне бы подобраться поближе. Живо возьму за горло и стрессу нужную. Как-то надо я умею быть наглой и настырной, а мне очень надо. Виталина Марковна обещала за интервью с колдуном премию в размере двойного оклада. В Отпуск наконец езжу. и не только в родной город к семье на законных каникулах. Я будра дошла до дома, поднялась в квартиру и вытащила из шкафа собранную сумку. На случай командировок у меня и дома и на работе дежурили небольшие спортивные сумки через плечо, с мыльно-рыльным, зарядным, исподним, запасным и теплым, даже летом на всякий случай. Рассовать по внешним карманам сумки телефоны, блокноты, до да переодеться в майку и бриджи. Делал пяти минут. Закрыв окна, при застоявшейся жаре внезапная гроза со штормовым ветром ни разу не внезапна. Я обошла квартиру, выключая из розеток все электроприборы. "Я в командировке, не теряй", привычно предупредила ягу и тщательно заперла входную дверь. Город опустел, и до вокзала я добралась без пробок и быстрее ожидаемого. Купив билет на электричку, села в зале ожиданий, достала блокнот и в сотый раз изучила рисунок. От чего-то он меня завораживал. И сейчас показалось, что и не я его рисовала. Черные глаза ведьмы смотрели прямо в душу и просили, требовали, умоляли, угрожали. Гульнара. Что вам нужно? В какую западню вы попали? И причём тут бабочки? Задумавшись, я едва не опоздала на электричку, спохватившись, прибежала в последний момент, села на свободное место у окна и усилием воли заставила себя не трогать блокнот с рисунком. Не то опять засмотрюсь, задумаясь, пропущу свою станцию. И, дабы заняться полезным делом, я достала телефон, влезла в интернет и с интересом прочитал несколько научных статей об оборотнях. Научных в смысле фольклорных. Мифологии разных стран, кишмяки шили легендами о всевозможных превращенцах. Но суть сводилась к одному. Некто перекидывается в зверя, на первом месте волк, на втором медведь, На третьем все остальные по своему желанию и будучи проклятым, и охотиться, Добычи на первом месте, люди на втором все остальные. Ничего нового. Статьи закончились. Я сверилась с телефонным навигатором, обнаружила, что выхожу через одну остановку и уставилась в окно. За окном проплывали кутаясь с закатной дымкой, длинные защитные полосы из старых тополей и пыльных кустарников. В редких просветах мелькали то клочья полей, то крыши дачных домов, и я снова подумала о теме статьей об оборотнях. И вспомнила слова душки бармена: "Они реально существуют. Мы все по-своему оборотни. Все не те, кем кажемся. Наконец объявили станцию Тихий берег, и я с удовольствием выбралась из душного вагона на свежий воздух. Здесь пыльная городская жара не плавила голову путая мысли, не прижимала ленивой усталостью к земле. И ветер пах далёким дикатарвьем, и в воздухе жужжали пчелы и мухи, а не машинные моторы. И даже листья тополей шуршали иначе, чем в городе, громче, свободнее и напевнее. Я поправила сумку, и следуя указаниям председателя общества, перебралась через пути, прошла до конца платформы к домику кассира и мимо него по тропе что полей к трассе, где меня и поджидал Тимофей Лукич. До черна загорел и седовласый, и седоусый, и несколько смущённый. А после дежурного показа моего журналистского удостоверения и привычного обмена любезностями, я услышала взволнованное: "Я уж думал, вы до нас никогда не доедете". И председатель открыл переднюю дверь старого серого Мерса. Дело-то такое, понимаете, не всякий нам поверит. Не волнуйтесь, разберемся, — Флегматично улыбнулась я, садясь в машину. И всю дорогу до дачного общества, вкрам уха слушая сплетни об обобортни, я думала о своем, о таинственной ведьме. На душе, несмотря на откровенно скучное дело превращенцы и зловещие намеки волччика, была радостно и волнительна. Да, на неизведанную территорию ступаю. Да, не знаю, что меня ждет, но рискну. Вей жизнь по Никольскому глупа без риска, и правда, все же победит. А о том, что жизнь пресна и скучна до невозможности, я думаю уже полгода точно. Хватит думать, пора делать и не упускать шанс. Не факт, что судьба предоставит еще один.